Он кутит, чёрт знает с кем, вот и всё. Но ты с ума сошла? Быть может, но не ослепла. Бедная колибри, и ты обманута. Индианка пожала плечами и сказала, хрустнув пальцами. Не будем больше говорить об этом. Ты ведь знаешь, что краснокожие нечувствительны горю. Я знаю, что они обычно сдержаны и без жалобы переносят физические и нравственные мучения, но в сущности страдают не меньше. Зато никто не замечает их горя, и скоро они сами перестают его чувствовать благодаря усилию воли. «Но ведь ты так любила этого доброго, большого Жако, твоего неразлучного друга детства и товарища!» «Да, я люблю его и теперь, но я хочу уничтожить эту любовь и вырву ее из сердца!» Воскликнула она, с какой-то дикой энергией. «Ты права. Нужно только захотеть», прошептала Элиза и подумала. «Неужели у меня не хватит на это сил? Разве я не воспитана по-индейски? Разве я не индианка наполовину?» Посмотрим. Глава седьмая. Элиза не ошиблась. Стальное тело вновь увлёкся королевой золота. Но её предположение, что они сошлись ещё в Америке и вместе приехали в Париж, были неверны. О, если бы Элиза знала, что стальное тело вышел победителем первого своего увлечения и, несмотря на все чары Дианы, сумел овладеть собой и бежать от неё в тот момент, когда предлагала ему самое себя и всё своё состояние. С какой радостью протянула бы она ему руку примирения, от скольких бессонных ночей избавила бы она тебя. Но Элиза не хотела выслушивать от стального тела никаких объяснений несмотря на все его мольбы. Что он мог сказать в своё оправдание, раз о его позоре громко оповещали денверские газеты и иллюстрированные журналы? Потом она уехала, оставив его на осиротевшей ферме в наводящей тоску и грусть компании Жо индейского вождя Фреда и Джека-курильщика. Полагать, что он останется там, как орёл в клетке, значило плохо знать его. Скоро им овладела безысходная тоска. Однажды он уложил вещи, попрощался с Букин Билли, которого оставил на попечение Джека-курильщика, пожал на прощание всем руки и отправился на ближайшую железнодорожную станцию. Денег у него хватало только лишь на проезд. Но это его не смущало. Лишь бы добраться до Парижа, там он как-нибудь перебьется. Переезд совершился без приключений и он очутился на парижской мостовой, свободный, как птица и с несколькими жалкими грошами в кармане. Он тотчас же заметил афиши труппы «Буффало-биль» и сказал себе «Вот мне и работа!» Немедля он отправился к полковнику Годи, который его хорошо знал и принял, с распростертыми объятиями в трупу. Через несколько дней конозаводчик бросил трупе Буффало известный читателям, вызов. Стальное тело принял вызов и укротил коня, что принесло ему громкий успех и круглую сумму в 5000 франков. Таким образом, существование его было обеспечено. Стальное тело был изумлен, узнав в женщине, бросившей ему букет орхидей ту, которую он так смертельно оскорбил прекрасную Диану, гордую королеву золота. В нем произошла борьба самых разнообразных чувств, но ослепительная красота Дианы вновь одержала победу над голосом рассудка, и он готов был упасть ей к ее ногам. К несчастью, он не заметил Элизы, которая поспешила уйти, с болью в сердце видя, что стальное тело вновь сблизился с королевой золота. Диана терпеливо ждала у выхода героя дня. Увидев его, Она радостно побежала навстречу, Пылка пожала ему руку и, шепнув «Идем!», увлекла его к своей карете. — Идем, мой любимый! Я тебя обожаю! И он не успел опомниться, как очутился рядом с ней в карете. — Диана, вы здесь? Какими судьбами? Очень просто, мой дорогой. Я ни на минуту не упускала тебя из виду. Я знала о твоём отъезде, о твоём пребывании во Франции, о поступлении в труппу Пуффало. Я следила за каждым твоим шагом, за каждым движением, потому что ты мне дороже всего на свете». «Женщина, которая любит, способна на всё, а я обожаю тебя!» Он улыбнулся и сказал, «Вы говорите, что меня любите, а чуть не отправили на тот свет в воздушном городе!» «Потому что я люблю тебя до преступления! Ты должен принадлежать мне или никому!» «Можешь быть уверен, что я не пережила бы тебя и убила бы себя над твоим трупом?» На красивом, мужественном лице стального тела появилась улыбка. «Ты надо мной смеёшься?» — спросила его Диана обиженным тоном. «Ты не веришь мне?» «Нет», — ответил он. Но не смешно ли, что к словам любви у нас постоянно примешиваются фразы о смерти, убийстве и тому подобное? Диана, в свою очередь, рассмеялась и заговорила, переходя то на «ты», то на «вы». «В самом деле вы правы. Какое я странное существо!» Я вечно слишком увлекаюсь, желая добиться своих целей. А потом мне приходится исправлять ошибки, которых легко можно было избежать. Знаешь, я теперь стала другой и не могу без смеха вспомнить, как хотела женить тебя на себе. Я люблю тебя всем сердцем и без всяких условий. С этими словами она обвила стальное тело за шею и страстно прижалась к его груди. Ласки прелестной женщины, её пылкие страстные признания, искренность чувства, в которой невозможно было сомневаться, скружили голову молодому человеку и пробудили в нём страсть, которую... Он некогда питал к этому чарующему созданию. Он её пылко обнял, и губы их слились в поцелуи. Карета остановилась у подъезда роскошного дворца. В вестибюле первого этажа ходил взад и вперёд высокий худой человек с козлиной бородой, жуя табак, и время от времени брызгая жёлтой слюной. Он тотчас же, же узнал стальное тело, пожал ему руку и похлопал по плечу. «Чёрт возьми! Это не как вы, господин полковник?» сказал, смеясь, стальное тело. «Значит, вы благополучно выбрались из погреба в Денвере? Поздравляю!» «По вашей милости, мы тогда потеряли миллионов на полтораста золота, знаете ли, мой дорогой!» «Ба!» — сказала, пожимая плечами Диана. «К чему мне золото?» «Лишь бы не потерять тебя, мое сокровище!» Обратилась она к стальному телу, нисколько не стесняясь присутствия Янки как если бы он был домашним животным. Она поручила полковнику сделать распоряжение относительно обеда и, взяв под руку молодого человека, повела его к себе. Оставшись, наконец, наедине в небольшой, роскошно убранной комнате, они бросились друг другу в объятия, забыв про всё на свете. Диана всем сердцем, всем существом любила стальное тело. Её жгучая, безумная страсть не ослепляла её, однако настолько, чтобы не замечать, что сердце стального тела не принадлежит ей всецело. Если он и любил её, то не той глубокой, безраздельной любовью какой добивалась Диана. Со дня новой встречи её не покидал страх, как бы этот человек, в любви которого она видела смысл своего существования, снова не оставил её тосковать в одиночестве. Она поэтому очень старалась заполнить его жизнь, привязать к себе стать для него необходимой. Обыкновенно резкая, упрямая, властная, она стала нежной, ласковой, покорной. Ни на миг не давала она ему скучать. С поразительным искусством разнообразила она время, занимая его то музыкой, то пением, то остроумной беседой. Порывы страсти Бросали её, как безумную, в объятия молодого человека. Воспламеняли его, и он забывал тогда и про широкий простор прерий, и про свободу, и про Элизу, из-за которой покинул Америку. Глава восьмая. Семья Дерош переехала с авеню Дале Опера на авеню Хоше собственный особняк, который банкир Терье приобрёл и роскошно обставил для своего богатого клиента. Мебель, картины, посуда, украшения тонкой художественной работы – всё это было приобретено в самый короткий срок, и чуть ли не в 24 часа семья Дерож имела своё серебро, бельё, постели. Кучера, лакеи, горничные, метродотель, повар с поварятами, целый штат прислуги был в их распоряжении. Несмотря, однако, на такую роскошь, эти чудом разбогатевшие труженики остались теми же простыми, добрыми людьми. Челяди это не нравилось. Кучера были неприступны, лакеи держали себя с важностью дипломатов и, кичась знакомством с графом Н или герцогом Икс, за лошадьми которых они имели честь ухаживать, считали, казалось, для себя унижением прислуживать таким простым людям. Горничные были полны высокомерия складывали губы сердечком и возвышали при разговоре голос, подражая дамам высшего света. Повар мало обращал внимания на меню, но зато, как человек практичный, усердно пририсовывал в щитах хвостики к нулям. Привыкшие к служащим ранчо Манмартер, которые как бы входили в их семью или прислуги в отеле, относящиеся безразлично к ежедневно меняющимся господам, семья Дырош впервые познакомилась с порочностью современной челяди. Но она составляла часть той роскоши, которая необходима была Дерошу для достижения своей цели и поэтому он с ней мирился. Дней через 10 после переезда в свой особняк Дерош пригласил банкира Терье и его друга полковника на завтрак. Граф Шампержо воображал, что поразил этих простых людей благородством происхождения, блеском чина, и достоинствами светского человека и интересного собеседника. Он не сомневался, что произвёл сильное впечатление на Элизу. Он замечал, как она краснела и бледнела при его появлении, и самодовольно улыбался, думая о её миллионах. Завтрак, Начиная с сервировки и кончая винами, был безупречен. Граф все это заметил и оценил со свойственным ему тактом. В то время как банкир приходил от всего в шумный восторг. Полковник был необыкновенно любезен с дамами. После завтрака мужчины отправились наполовину дэроша поговорить о делах. Владелец ранчо с обычной непосредственностью приступил прямо к делу. «Господин граф», — обратился он к полковнику, «господин Терье обратился ко мне от вашего имени за незначительной услугой». Я в вашем полном распоряжении, граф. Простак де изображая из себя комедианта, употреблял все усилия, чтобы показать себя человеком, который бесконечно осчастливлен знакомством с представителем столь знатного рода и возможностью оказать ему услугу. Шампержо и Терье видели в нем американца, набитого долларами, прельщенного знатным титулом и лелеющего мечту сделать свою дочь графиней. — Вы так любезны, что я отброшу всякое стеснение! — начал с любезной улыбкой граф. «Весь к вашим услугам, господин граф!» «Перед вами ужасный расточитель!» «С вашим положением в свете, чином и, в особенности, с таким блестящим именем, не мудрено сделаться, ну, как бы выразиться, мотом!» «Вы совершенно верно выразились!» Я именно мод. При этом мое финансовое положение теперь несколько затруднительно. Да, сколько соблазнов для молодого человека. Зеленое поле, скачки, красивые остроумные женщины. Вы меня смущаете. Эти пороки... «Мне в самом деле стоили очень дорого, но теперь я хочу переменить, отказаться от прошлого и сделаться добродетельным супругом и отцом». Дерош слушал его, наклонив голову, и небрежно спросил, «Что вы подразумеваете под словами «стоили дорого»? большую сумму, очень большую, целёхонький миллион, а то, пожалуй, ещё и с дробью. — Ну, положим, полтора миллиона, — сказал Дерош. Полковник продолжал улыбаться, но его лоб и руки покрылись потом. Ужасное волнение заставило его сердце Усилен набиться. Его положение было действительно из рук вон плохо. Только он один знал это. Теперь настал решительный момент. Дерож был его последней надеждой. Полтора миллиона сущая безделица, сказал Дерож. Сочту за честь, если вы их займёте у меня. Шампержо внутренне напрягся, чтобы казаться хладнокровным, и, стараясь скрыть выражение глаз, произнёс, понизив голос. Но я не могу вам предложить никакой материальной гарантии. «Слово такого человека, как вы, господин граф, служит для меня наилучшей гарантией!» С этими словами он вынул из бокового кармана бумажник и, подписав чек на полтора миллиона, подобострастно подал его своему собеседнику. «Будьте добры!» дать мне для формы расписку в получении, и не забывайте при случае, что я всегда к вашим услугам». Полковник, с трудом сохраняя спокойствие, настрочил расписку и с развязным видом вручил ее дырошу. «Я вам бесконечно благодарен. Только американцы – могут быть столь доверчивы и благородны. И они расстались, обменявшись рукопожатиями и комплиментами. Усевшись в купе рядом со своим другом-банкиром, Шампержо сразу преобразился. Хладнокровие и сдержанность как рукой сняло. Дикая радость, и необузданное веселье обуяли его. Чёрт возьми! Он богат, как крес, этот американский идиот! Стой, голубчик! Мы ещё тебя пощупаем! Для начала всё-таки это не дурно. Терье тоже потирал руки. Но... А насчёт маленькой комиссии? На твою долю будет 200 тысяч. Доволен? Ты не скуп, благодарю. А теперь что ты намерен делать? Я сегодня кучу. Тыщёнок 50 сегодня ухлопаю. Едем сейчас к нюнюш приготовиться к вечеру, сегодня пир горой. Смотри, будь осторожнее. Ба! Человеку, у которого в кармане полтора миллиона, бояться нечего. Глава девятая. Через полчаса после отъезда гостей к особняку подкатила скромная коляска, и из нее вышел предварительно оглянувшись по сторонам, какой-то человек. Он попросил доложить о себе дырошу и немедленно был принят. Его вели в комнату, которую только что покинули полковник и банкир. Он почтительно поклонился и сказал несколько сиплым голосом, «Вы меня узнаёте?» «Господин Дерош». Дерош внимательно осмотрел его с ног до головы и, очевидно, не узнал. «Но вы меня так часто видели и подолгу со мной беседовали. Смотритесь меня хорошенько», — настаивал незнакомец. Дерош снова очень внимательно оглядел его подошёл поближе, пожал плечами и сказал, «Я вас никогда не видел». «В таком случае мой маскарад удался как нельзя лучше!» Смеясь, сказал гость. Дерош видел перед собой человека высокого роста, очень плотного телосложения, с толстой шеей, закрытый, доходящим чуть не до ушей воротником, сидеющими волосами и в дымчатых очках. Вдруг послышался звук, похожий на свист сифона сельтерской, и к изумлению Дыроша незнакомец стал быстро уменьшаться в объёме. Он мгновенно похудел. Платье болталось на нём, как на вешалке. Очки упали, воротник отвернулся, и седая шевелюра куда-то исчезла. — Пенвен? Да ведь это вы, господин Пенвен! — воскликнул Дерош, узнав теперь стоявшим перед ним худощавым, ловком и мускулистым человеке лет тридцати пяти своего агента. «Это просто чудо! Объясните, как вы добились такой метаморфозы?» «Очень просто. У меня под сюртюком каучуковый жилет, сделанный в виде кармана. Я, по желанию, надуваю его или выпускаю воздух при помощи каучуковой трубки, снабжённой металлической пробкой». Это нечто вроде аппарата, используемого контрабандистами для провоза спирта через таможню. Вы чародей, но к чему вам такие предосторожности? Предосторожности необходимы. Я заметил, что вокруг вас, равно как и вокруг графа Шампержо, раскинута сеть Тщательнейшего надзора. За вами и за вашей семьей следят день и ночь с поразительной настойчивостью. Уж не собираются ли меня ограбить воры? Не думаю. Во всяком случае, будьте спокойны. Я сумею оградить вас от неприятных случайностей. Ну, а теперь относительно другого дела. Я навёл справки о графе Шампержо. Как я и предполагал, это отвратительнейшее из созданий. Он соткан из пороков. Ни одно гнусное преступление лежит на его совести. А, -а, -а я так и думал. «Этот бандит не переменился», – сразу побледнев, прошептал Дерош. «Между прочим, здесь есть некая дама, Альфонсина Буриньяк по прозвищу Нюнюш, известная куртизанка и сводница, полковник, один из её наиболее частых посетителей». Нужно заручиться её содействием. Конечно, с помощью денег. Живо перебил его Дерош. Я уже это сделал и с успехом. Не нужно ли вам ещё денег? Нет, пока не нужно. На всякий случай, вот вам чек на небольшую сумму, и он протянул ему бумажку. Агент поблагодарил его и начал готовиться к уходу. Он вынул из бокового кармана небольшую трубку, приставил ее к губам и стал надувать. Через минуту он снова приобрел вид толстого купца и, надев парик и очки, раскланялся. Спустя четверть часа карета довезла его до угла авеню де Нейти, где, расплатившись кучером, он медленным шагом прогуливающегося рантье подошёл к скромному домику и исчез в его воротах. Прошло пятнадцать минут. Он вышел из противоположных дверей домика на улицу Юга. Окинув быстрым взглядом улицу и убедившись, что никто за ним не следит, он подошёл к прекрасному дому на улице Шарля Лафита и нажал пуговку электрического звонка. Мучась угрызениями совести, тоской по калибре и печальными мыслями о разбитой любви, бедняга Жако не находил себе места. Заложив руки в карманы, он бесцельно бродил по Парижу с тайной надеждой хоть издали увидеть колибри. Не зная, куда деваться от тоски, он иногда принимал участие в представлениях буффало -биль. Особенно плохо было ему по ночам, когда всё вокруг засыпало. Бесвязные Нелепые мысли назойливо лезли в голову, Взывая воображение картины, одна другой мучительнее. Совершенный грех не давал ему покоя. Теперь нечего надеяться попасть в рай. Он уже представлял себе адские муки загробной жизни.